Часть вторая. Глава первая. Снова на Дункане. Первые слова, которые произнес Эдуард Гленнерван, ступив на борт Дункана, касались не его чувств Хеллен и не его благодарности капитану Мангусу. Он понимал, что пока шлюпка шла к яхте, сердце Мэри Грант готова было от волнения вырваться из груди. Понимал Гленнерван и всю глубину отчаяния девушки, когда она заметила, что в шлюпке среди пассажиров ее отца нет. «Будем верить в успех, друзья мои». — сказал Гленнерван, обнимая Эллен и пожимая руку Джона Манглсу. — Капитана Гранта пока нет с нами, но мы твердо убеждены, что найдем его. Когда первая радость встречи немного утихла, Гленнерван рассказал Эллен Мэри и Джона Манглсу о приключениях отряда в аргентинской пампе и ознакомил их с новым толкованием документа, предложенным Жаком Паганелем. Тут появился мистер Олбинет и предложил дальнейшее обсуждение планов продолжить за завтраком. «Завтрак?» — притворно удивился географ. «Именно завтрак, господин Паганель, — с легким поклоном ответил стюарт. Настоящий завтрак? За настоящим столом, с тарелками и салфетками?» «Конечно, господин Паганель. И в меню нет сушеного мяса, крутых яиц и филе страуса?» «Нет, сударь», — укоризненно промолвил уязвленный стюарт. «Я совсем не хотел вас обидеть, мистер Олбинет», — сказал ученый с улыбкой. «Просто в течение последнего месяца...» Мы принимали пищу, лёжа на земле или сидя на ветверх Поэтому настоящий завтрак кажется мне мечтой, фантазией, сном. Тем не менее, завтрак состоялся. Мистер Олбинетт потрудился на славу. За трапезой Гленнерван заметил, что в отношениях Джона Манглса и Мэри Грант произошла перемена. Лёгким кивком Эллен дала понять мужу, что он не ошибся, что Мэри знает о любви Джона и отвечает ему трогательной взаимностью. Джон Манглс вкратце рассказал новоприбывшим историю своего плавания. Огибая американский берег, он обследовал все острова западного архипелага, но нигде не обнаружил следов крушения Британии. У мыса Пилар при входе в Магелланов пролив из-за сильного встречного ветра яхте пришлось повернуть на юг. Дункан проплыл мимо островов отчаяния, поднялся до 67-й параллели, обогнул мыс Горн, оставил позади огненную землю и взял курс вдоль берегов Патагонии, Около мыса Куриентес судно попало в сильный шторм, но команда блестяще справилась с трудностями. Прибыв на место встречи раньше срока, Дункан три дня крейсировал вдоль берегов, пока выстрелы из карабина не дали знать о долгожданном прибытии отряда. «Теперь вы, сэр, расскажите о путешествии по Америке и не забудьте о подвигах юного героя», попросил Джон Манглс с симпатией, глядя на смущенного Роберта. Гленнерван не замедлил удовлетворить любопытство слушателей. Он подробно описал путешествие от одного океана к другому, вспомнил о переходе через Анды, о землетрясении, об исчезновении Роберта, о Кондоре, о Талькаве, о нападении красных волков. Особенно красочен был рассказ о подвиге мальчика, который увёл Агуаров за собой и тем самым спас двух взрослых людей. Гленнерван упомянул о знакомстве с комендантом Мануэлем, которая натолкнула путешественников на мысль о неправильности толкования документа. Потом он красочно воспроизвел картину наводнения, рассказал, как под руководством Паганеля отряд построил убежище на Омбу и как их выгнала оттуда шаровая молния. Гленнерван вскользь, чтобы не сильно волновать своих слушательниц, упомянул о пожаре, кайманах и смерче. Закончил он описанием бессонной ночи на берегу Атлантического океана. В заключение Гленнерван объявил, что теперь Дункан берет курс... На Австралию Однако недоверчивый майор Попросил брата не торопиться Что вас смущает, господин Макнапс? Поделитесь с нами своими сомнениями Сказал Джон Мангс Моя цель, начал майор Заключается не в том, чтобы развенчать Стройную систему доказательств Паганеля Я уверен, что они должны лечь В основу наших будущих поисков Однако я хотел бы подвергнуть их Последней проверке «Как говорится, доверяй, но проверяй». «К чему ты клонишь?» – насторожился Гленнерван. «Вспомните», – начал майор. «Когда пять месяцев тому назад мы изучали документы, нам казалось неоспоримым, что крушение Британии произошло именно у берегов Патагонии. У нас не было и тени сомнений на этот счет». «Совершенно верно», – подтвердил Гленнерван. «Позже», – продолжал майор, – «когда Паганель...» Подчеркиваю, по рассеянности оказался на борту нашей яхты Документы показали ему Уважаемый учёный не колеблясь, одобрил наше решение вести поиски в Америке Правильно, подтвердил Географ И тем не менее мы все ошиблись, закончил майор Ну да, развел руками Паганель, человеку свойственно ошибаться Но только безрассудный человек упорствует в свои ошибки Не горячитесь, Паганель, промолвил майор «Я не сказал, что упорно стремлюсь продолжать поиски в Америке». «Чего ты добиваешься?» – недоумевал Гленнерван. «Я добиваюсь признания того, что Австралия – единственно возможное место крушения Британии. Я хочу предостеречь вас от необдуманного шага. Как знать, вдруг новые поиски окажутся неудачными, и после Австралии еще какая-нибудь страна покажется нам самым вероятным местом нахождения капитана». Гленнерван и Паганель переглянулись. Соображения майора поразили их «Поэтому», — продолжал Макнабс «Прежде чем мы отплывем в Австралию, я настаиваю на последней проверке Вот документы, вот карты Рассмотрим последовательно все страны и острова, через которые проходит 37-я параллель Убедимся, что нет другого места, к которому можно отнести указание документа Вы правы, майор?» — признал Паганель «Надо сделать именно так, как вы требуете» «Жаль, что мне самому это не пришло в голову. К счастью, под этой широтой расположено сравнительно мало стран». Паганель вновь перечислил, указывая на карту, все острова, которые пересекает 37 седьмая параллель. Он последовательно исключал каждое из них как возможное местонахождение капитана Гранта. Система его доказательств единодушно была признана пассажирами и командой Дункана неоспоримой. «Джон, отдайте приказ отплыть», — начал Гленнерван, «Еще одна деталь», — перебил его майор. «Говорите, Макнапс, как бы мы ни были уверены, что успех ждет нас именно в Австралии, не следует ли сделать остановку на островах Таистанда-Кунья и Амстердам? Просто на всякий случай. Они расположены по пути и нисколько не задержат нас. Мы точно узнаем, что там не осталось следов крушения Британии, и успокоимся». «Согласен», — кивнул Гленнерван. «И я тоже», — добавил Паганель, — «Майор – образец предусмотрительности!» «Джон, отдайте приказ плыть к островам Тристан-да-Кунге», – распорядился Гленнерман.